Глава 29. С того момента, как наш рейд покинул дном, прошло чуть более двух часов. Сильно отклоняться от основного маршрута было опасно, особенно ночью, поэтому Арминиум решили огибать в километре по западному лесу. От лютого ночного мороза противников не спасет даже обилка сквозь снег, но это была лишь у 14 выкинутых с рейда предателей перемещения десяти из которых мы прекрасно видели. Все, кроме одного, вышли из игры еще в 9 часов вечера, как раз когда село солнце. И даже по самому Армениуму стало гулять дискомфортно и опасно. Лишь один смельчак оставался онлайн, забившись в теплый номер таверны. Очевидно, отслеживал наши передвижения и докладывал боссу. Уже минут через десять мы будем проходить максимально близко от Армениума, Буквально перед носом у врага, а им останется просто смотреть и ждать утра. Из-за особенностей дикой снежной местности мы вынуждены были растянуть рейд в длинный строй, будто очередь за трендовым коммуникатором. Я был определен в авангард и взял на себя роль Клода, бойца быстрого реагирования на обстановку. Сближение, атака, кает под основные силы. Первым шел Рик, который даже в непроглядную темень имел сумасшедший обзор из-за снаряжения и характеристики зрения в 44 пункта. Из-за особенностей строя и сильного морозного ветра, говорить совсем не удавалось. Так мы и шли по сугробам в тишине, надеясь, что нашего сопротивления холоду хватит, чтобы пережить ночь. Из-за сильной метели я не сразу заметил, что Рик замедлился и поднял руку, чтобы всех остановить. Перекрикивать метель я не стал и использовал чат. «Приватный чат. Ян. Что не так?» «Рик. Там маркер игрока». «Ян. Что делаем? Кто это?» «Рик. Дотянусь снайперкой. Прикрытие уже позвал. Если промахнусь, вчетвером пойдете на перехват, а мы продолжим идти. Аккуратнее, он опасен». «Ян. Знаешь, кто он?» «Рик. По твоей части». Ник Вакацу. Сейчас скину досье и все, что на него есть. Ян. Он один? Рик, насколько я могу судить, да. Но он на границе моей видимости. Буквально в паре метров за ним вполне может быть кто-то еще. Ян. Мы знакомы, дай я поговорю с ним. Рик, хорошо, я прикрою, и группа быстрого реагирования будет наготове. У тебя пять минут. Увидишь еще кого-то, беги назад. Я прошел мимо лидера пятерки, который спешно достал из инвентаря снайперскую винтовку, обтянутую неизвестным мне материалом, видимо отражающим холод, и начал смещаться чуть в сторону на возвышенность. Позади я уже слышал интенсивный хруст снега от приближающейся группы перехвата, на случай, если все пойдет плохо. Я даже удивился, что Рик согласился так быстро, без единого вопроса или сомнения. Полагаю, он знает о нашем знакомстве с Вакацу. Мы с самураем знатно наследили на станции Эхо, и нас много кто видел вместе. Вакацу неподвижно стоял со скрещенными руками, одет во все белое. Поверх неизвестного мне полноценного доспеха на нем был боевой термокостюм, закрывающий в том числе лицо самурая целиком. За спиной возвышалась длинная рукоять катаны. В таком образе ему больше пошло бы прозвище «зимний ниндзя». Едва я подошел близко, самурай катнул один из своих шаров так быстро, что я не успел среагировать из-за ужасной видимости вокруг. И будь это что-нибудь боевое, я бы попался как ребенок. Но вместо взрыва шар образовал вокруг нас непроницаемый барьер, который мгновенно укрыл нас от пурги и лишних звуков. Переливаясь множеством оттенков синего цвета, купол наполнил пространство светом и теплом. Я бросил взгляд на панель персонажа. Дебаф холода пропал. Вот как он умудряется выжить на севере ночью. «Стал сильнее?» Сходу задал я вопрос, вспомнив нашу последнюю беседу двухмесячной давности. «Более чем», — просто ответил парнишка. Уверенность в глазах никуда не делась, как и едва уловимая грусть. «Ты с ними?» — решил перейти к делу я и взглядом указал в сторону Армениума. «Отсюда до него километра два на восток». «Не совсем. Я здесь, чтобы помочь», — протараторил он в ответ И не дав мне сказать ни слова, набрал воздуха и быстро продолжил. «Вас спасут весь день. Если пойдете этой тропой, на вас нападут, как только вы окажетесь в километре от Арминиума. Как и вы, Деос не сидели без дела и специально подчистили тропы на западе и востоке, чтобы заманить. Они все офлайн, кроме наблюдателя, но стоит вам войти в зону поражения, и они появятся вокруг вас по всему лесу». Несмотря на ночь, дебаф их прикончит за несколько секунд. Вы упустили новую цепь квестов глобального потепления. Они успели осилить одно задание и получили баф сопротивления. Насколько сильный? Начал сокрушаться я. Полный иммунитет к холоду. Но он действует только на 3 километра в радиусе от арминиума, Поэтому вам нельзя дальше. Вокацу запнулся и резко повысил голос. Они посчитали подозрительным, что вы остановились. Началось. Давите на запад. Уйдете от города на три километра и вас не достанут. Бегом. Почему ты помогаешь? Задал я последний вопрос. Я нашел, что искал. И оно в первом измерении. Мне плевать на награду. Откройте проход. Я задержу их сколько смогу. С этими словами самурай взял в руки катану, отключил купол и скрылся в темноте. Докладывать Рику ничего не было нужно. Я включил голосовую связь в самом начале разговора, и лидер пятерки все слышал и уже вел рейд глубже на запад. Я рванул следом. Нам повезло. Благодаря вакацу нас не смогли взять в окружение, а с одиночными целями, которых мы встречали в лесу по пути в дикую западную часть, расправлялись без потерь. Первой мыслью было пригласить самурая в рейд, «У нас ведь 14 свободных мест». Но Рик ответил, что попробовал бросить ему инвайт сразу, как только понял, что тот на нашей стороне. Бесполезно. Атаковать призрака дозволено только тем, кто захватил базу. Хоть из зацепления мы вышли без потерь, Рейд оказался в совершенно неизвестной части леса. Сюда даже пятерка не рисковала забираться из-за агрессивных животных, размером двукратно превышающих свои земные аналоги. На обход опасной зоны Арминиума мы потратили целый час, встретив по пути двух агрессивных снежных орлов 33 уровня и одного четырехметрового гигантского белого медведя 38 уровня. Если первые два полному рейду, вооруженному огнестрелами, не особо повредили, то с медведем пришлось тяжело. Урон едва проходил из-за границы в уровнях, и даже с учетом многократного численного преимущества мы потеряли четверых танков и только тогда смогли вернуться на основную относительно безопасную тропу, оставив арминиум в 3,5 километрах позади. Погони не было, и до базы мы добрались спустя почти два часа. У стен полуразрушенной военной базы мы оказались лишь в половину шестого утра. Времени не оставалось даже на короткий сон. С первыми же лучами солнца загадочный Деус устремится в погоню. Хоть система и радует нас сообщением, что попыток три, по факту у нас она всего одна. Кто знает, чего успеет добиться враг за дополнительный день. Первая же награда в цепочке А-Квеста дала им реальный шанс помешать нам. Если бы не ночной смертельный дебаф, весь Армениум в полном составе оккупировал бы подход к лифту и не оставил нам ни единого шанса попасть к призраку-стражу без потерь. Ветер даже не думал стихать, а холод пробирал до костей, но хитпоинты не снижал, и на этом спасибо. Легкая ночная прогулка обернулась проблемами и неожиданным сюрпризом о нарастающей силе врага. Сутки без сна стерли улыбки и беззаботность с каждого участника рейда. Все понимали цену ошибки и как тяжело она далась. «Бодрее!» — крикнула Ева, взобравшись на бетонный кусок стены. «Мы и никто иной оказались здесь. Два с половиной месяца игры вели вас к этому моменту. Тысячи игроков сейчас сидят у камина в волчьей пасти и проклинают нас». «Еще десятки проснулись в городской больнице, и они нас ненавидят еще больше. Но знаете что? Каждый из них, и каждый в этом измерении, мечтает оказаться на вашем месте. Так докажем, что мы тут не просто так. Впишем свои имена в историю». Пламенная эмоциональная речь девушки немного подняла боевой дух. Толпа начала шуметь и кричать. С таким настроением можно попытаться. Мы стояли на границе утеса перед самой пропастью. Трасы шли вниз настолько далеко, что дна совсем не было видно. Но маркер отчетливо показывал всем местоположение босса по имени Приам, прямо под нами. Платформа оказалась большой и спокойно могла вместить в себя весь рейд. На железном полу платформы была вырезана огромная надпись «МАКС-100». Чего именно не указывалось, но явно не килограмм. Шаг вперед. Внимание, проверка доступа. Вход разрешен. По команде Евы весь рейд быстро заполнил платформу, и она со скрипом начала медленное движение вниз. Надолго откроется проход? Вдруг задала вопрос Элли. После нашего маленького спора перед атакой на военную базу мы с ней больше не разговаривали. Но, по словам Евы, она теперь тоже новый участник их группы. И как нас всех теперь называть? Элитная десятка? Мои размышления прервал голос Мигеля, того, кто имел связи в Пиджи и знал больше остальных. Скорее всего, на неделю для всех желающих. Столько же займет его перерождение в новом укрытии. Те, кто найдут его там и убьют, откроют проход еще на неделю. И так бесконечно. «А выходить или не отрешать нам?» – послышался голос из толпы. Следом за ним хаотично полетели вопросы от всех подряд. Расслышать каждого в таком шуме было нереально. Костебан громко топнул ногой подвижущейся вниз платформе, отчего та покачнулась в разные стороны и издала пронзительный скрип. Страх разбиться мигом всех успокоил. Мигель беззвучно поблагодарил брата и продолжил. «Если сообщество игроков-песочницы убивает босса, то открывает путь всем желающим в основной мир инмо. Но туда глупо идти неподготовленным. Нужно научиться всему тут, потому что там все серьезнее. К тому же вернуться назад в песочницу будет нельзя». «А что тогда здесь, если настоящий мир там?» Спросил парень в зеленой бандане. Его я видел впервые. «Замкнутая коробка. В каждую сторону есть определенные границы, дальше которых не уйти. А изменения в мире происходят под строгим контролем разработчиков. Но это лишь макет малых возможностей самой игры». Стрел в объяснение Арон. «Любая игра замкнута», — укоризненно подметил парень. Ошибаешься. У Большого мира Инмо нет границ на запад и восток. Юг следующего измерения будет ограничен этим утесом, а в самой северной точке будет проход во второе измерение. Но запад и восток не имеют окраин. Влияние разработчиков там минимально. Ядро основного мира призраков функционирует автономно. «То есть можно спокойно и бесконечно идти на запад или восток и никогда ни во что не упереться?» Парень не унимался, его любопытство только больше разгоралось. «Спокойно идти? Ну, попробуй», — сказал тихо Арон и зловеще улыбнулся. Парень хотел было еще что-то спросить, но платформа соприкоснулась с землей, подняв тучу пыли вокруг себя. Когда пыль улеглась, стала отчетливо видна местность. Мы находились на маленьком уступе размером с футбольное поле и формой идеального прямоугольника. Позади нас располагалась высокая скала, с которой мы и спустились. По сторонам нас окружали такие же отвесные непроходимые стены. И только прямо был выход. Ну, как выход? Пропасть. Таким образом, пути назад у нас не было, как и какого-либо другого. Либо «убьем призрака здесь», Либо здесь же все и умрем. На уступе оказалась вполне комфортная температура. Морозный дебаф исчез еще на середине подъема. И едва мы коснулись земли, все участники рейда спешно снимали лишние утеплители, доставали из инвентаря основное вооружение и под командованием лидеров отрядов начали формировать боевое построение и медленно продвигаться вперед. Смотревшись вглубь, я увидел темный силуэт, который неспешно приближался к нам. Чем ближе он подбирался, тем отчетливее вырисовывались его черты. Тело человеческой формы. Рост – 170. Острая форма лица. Длинные, ниже плеч угольного цвета волосы развивались на ветру. Неестественным в персонаже были лишь ярко-зелёного цвета впавшие глаза без зрачков. От них тонким слоем, будто пар, растекалась по воздуху зеленая аура. Только издалека показалось, что аура исходит от глаз. На самом деле, она окутывала еще и метровые, обоюдоострые лезвия, что были закреплены на предплечье призрака-стража. Почему именно призрака, мы так и не понимали, потому что он был вполне материален. Приам. Призрак-страж нулевого измерения. Уровень 30. Призрак не спешил. Из одежды на нем были лишь свободные черные штаны и расстегнутая жилетка на голое тело. Приближение заметили все, но от чего то замерли в оцепенении. Каждый шаг босса отзывался нарастающей волной страха по телу. Бесэмоциональное и безжизненное лицо лишь отдаленно напоминало человеческое – Зеленые глаза прямо пристально всматривались в нас, а нахмуренные брови придавали его взгляду зловещий оттенок. Хидная улыбка ярко довершала образ монстра. Заметив наше состояние, призрак медленно опустил кончики своих лезвий на землю и пространство наполнил противный скрип. Весь рейд схватился за голову. Ева даже на ногах не удержалась и упала в конвульсиях неиспешно подбежал Клод. Страх и отчаяние окутали меня с ног до головы. Я не мог пошевелиться. Тело превратилось в камень и отказывалось слушаться. Я огляделся, и мне стало еще хуже. Отчаянные лица были у всех. Ноги и руки тряслись от страха. Многие посматривали на платформу, надеясь убежать отсюда назад. Первыми дернулись трое самых ближайших к призраку. Они ломанулись туда, куда смотрело большинство, к платформе. Побег сопровождался воплями. Игроки даже оружие выбросили, что было совсем странно. Вбежав на платформу, все трое хаотично жали ладонями на панель управления, пытаясь направить ее вверх. «Давай, ну уже!" кричал один из них. Весь оставшийся рейд стоял в оцепенении. Первым собрался Рик. «Это просто дебаф. Используйте способности и расходники», – завопил лидер и воткнул в землю стержень, от которого волной разнесся энергетический разряд, который нанес всем в радиусе действия по единице урона, но снял все негативные эффекты. Оцепенение и ужас в вмиг исчезли. Бас и Арон, берите свои отряды и атакуйте в лоб. Рик, держите дистанцию и заходите сзади». «Мой отряд за мной!» «Искать слабые места и атаковать по возможности!» Быстро протараторила взявшая себя в руки Ева и осмотрела всех участников рейда, которые замерли в нерешительности. Даже без дебафа оцепенения призрак одним своим видом вселял страх и пробуждал инстинкт самосохранения. «Чего встали?» – завопил Бас во весь голос. «Забыли, зачем мы здесь!» «Это просто босс в игре! Созданная программа! Убьем его! Выполнять!» Крик сработал. Хоть вид призрака до сих пор наводил ужас, а инстинкт самосохранения отчаянно пытался заставить тело бежать к платформе, я, как и весь рейд, рванули на цель. Прям никак не реагировал на нашу суматоху. Кажется, он даже стал улыбаться еще шире. Призрак полностью проигнорировал отряды Рика и Евы, которые обходили его с флангов, а его внимание привлекла та троица, которая до сих пор пыталась запустить платформу. До них разряд стержня не дотянулся, и беглецы все еще не могли взять эмоции под контроль. «Слабакам тут не место!» – эхом по полю боя раздался громкий неестественный голос. После этих слов Приам стремительно побежал в лоб на танкующие группы Арона и Баса, которые только сформировали построение. Наш план был прост. Группы самых сильных и выносливых должны были отвлекать и сдерживать босса столько, сколько могли. Отряд Рика, который включал в себя самых точных игроков локации, должен был заходить в спину врагу и непрерывно атаковать. Отряд Евы, в том числе и я, должны были сближаться сбоку и сзади, выискивая слабые места босса. Тем самым мы собирались сконцентрировать атаки призрака на самых выносливых и защищенных и постоянно атаковать его со всех сторон, не выпуская из окружения. Как только призрак приблизился, отряды Орона и Баса открыли огонь по цели и разразились агро и контроль умениями и расходниками. Но Приамы не думал нападать на самые бронированные отряды. Молниеносным и высоким прыжком он легко оставил наши ударные силы позади и приземлился прямо на платформе. Трое беглецов застыли в ужасе. Такого страха в глазах я еще ни у кого никогда не видел. После этого им точно нужен будет психолог. Призрак облизнулся и одним движением разрубил всех троих пополам. Взмах лезвия поднял в воздух из густок зеленой ауры. Все это он проделал так быстро, что среагировать было невозможно. Откуда такой колоссальный урон думать времени не было, сейчас прям сам загнал себя в угол, прижавшись к скале. Вперед! Не дать ему вырваться! Завопил Арон, и оба отряда побежали в атаку, на ходу поливая призрака, градом свинца, рассредоточившись и отрезая боссу пути отхода. Но это оказалось тщетно. Прям вновь высоко подпрыгнул и, оттолкнувшись от скалы, перелетел на 30 метров вглубь, минуя в воздухе всех атаковавших. А приземлился он аккурат посреди отряда Рика. Еще не соприкоснувшись с землей, призрак начал вращаться, выставив лезвие на вытянутых руках. Когда же прям приземлился... Треть отряда Рика была мертва. Выжили лишь те, кто стоял дальше, либо успел среагировать и увернуться. Высокой выносливостью или бронированием снайперы не отличались. Из-за внезапной атаки и ужасающих потерь отряд растерялся и побежал в разные стороны. На месте остался лишь Рик и еще пять игроков, которые умудрились сохранить самообладание. Прям не раздумывая бросился ловить бежавших в панике игроков и перебил всех, одного за другим. Я заметил, что урон по убегающим или паникующим целям у него значительно выше. Того же Рика он хоть и задел, но едва смог снять треть здоровья, а мгновенно погибли только стоящие в эпицентре прыжка. Действия призрака были настолько быстры, что уследить за ними было невозможно. Даже я, имея самую высокую скорость среди всего рейда, едва различал его движение. Ведь вкачанная характеристика скорости не только давала физические преимущества, она еще увеличивала быстроту реакции. Ведь если ты в реальности научился бежать сверхбыстро, но твой мозг не успевал реагировать на окружающие объекты при возросшей скорости, то ты бы врезался во все подряд. Все это время все передвижения призрака игроки старались сопровождать непрерывным огнем, безостановочно пытаясь взять босса в оцепление. Но попаданий было крайне мало. Прям успешно контролировал ход боя, не давал застать себя врасплох и целенаправленно вырезал менее бронированных и опасных. От всего, что призраку не удавалось отбить своими лезвиями, он просто уворачивался. Но даже так его хитпоинты снизились до 85%. А если учесть, что мы потеряли уже 20 человек и никак не могли взять его в окружение, наши дела были очень плохи и стратегия не работала. Осознав всю плачевность ситуации, Рик разбил отряды Арона и Баса на 4 группы и приказал зажимать прямо с разных сторон. Ворваться в упор к тяжело вооруженной группе призрак не рискнет. От прямого огня крупным калибром босс старался держаться дальше всего, а как показали незначительные попадания по нему, защита упряма полностью отсутствовала. К тому же пробить сверхтяжелую броню танков, скорее всего, не сможет даже он, по крайней мере, ни с одного удара. Рик приказал держаться нашей группе фланкеров позади тяжелых ребят, чтобы нас не постигла участь его отряда. Приам же продолжал выискивать слабые зоны нашего построения и атаковал наскоками. Предсказать действия босса у меня пока не выходило, но видеть я его стал отчетливее. Теперь передвижения призрака не казались мне рывками сквозь пространство. Я мог четко разглядеть перемещение. «Так мы долго не протянем!» – закричал Бас. И был прав. Хитпоинты Призрака упали до 67%. Но нас оставалось уже чуть более 40 человек. Потери слишком велики. «Нам бы вторую попытку. Я четко вижу его слабости», – сокрушался Рик. «Ладно, рискуем. Сприндер и Клод за мной. Остальные не прекращать атаки». — скомандовал лидер и рванул в сторону босса. Мы с Клодом его быстро нагнали. «Какой план?» — спросил я. «Рик бы не стал рисковать нами и собой просто так». На ходу он быстро пояснил. «Ты ведь уже замечаешь его движение? Должен, ведь мое зрение давно привыкло». Я утвердительно кивнул. «Тогда сближайся и пробуй атаковать персональным мечом». Голос и лицо Рика были абсолютно серьезными. «Он в своем уме предлагать такое? Лидер серьезно просит меня вступить в ближний бой с его-то уроном и скоростью? Один пропущенный удар и я труп, а умирать мне не очень хотелось. Да и взгляд на призрака до сих пор непроизвольно вызывал волну ужаса по всему телу. Может, Рик меня переоценивает?» Будто прочитав мои мысли, Рик улыбнулся и сказал. «Ты справишься. Если замечаешь все его движения без рывков, сможешь повторить. Главное, верь в себя, доверься характеристикам и убери страх. Перед тобой всего лишь человек». «Человек?» Я даже запнулся от неожиданности. «А ты не заметил? Его улыбка, взгляд, действия...» Я почти уверен, что его отыгрывает человек, а не Ии. Он человек, он человек, он человек. Я вдалбливал себе эти два слова, пытаясь изгнать лишнее и запустить режим зверя. Но как можно считать это обычным человеком? Клод, задействую способность, когда Ян отвлечет его, добавил Рик. Я не понимала, о какой способности речь, но Клод быстро кивнул. «Готовы? Тогда вперед!» — крикнул Рик, и мы направились в сторону босса. Во время разговора мы сближались с Приамом, но держали дистанцию, будучи готовыми в любое время отступить обратно за танкующие отряды. Призрак нас быстро заметил, но цель для атаки выбирал тщательно. Он внимательно осмотрел нас троих, И вдруг остановил взгляд на мне. «Почему? Потому что предсказал наши действия? Или от того, что я самый быстрый?» Страх еще не полностью покинул тело, но было легче. По крайней мере, он не увеличивался по мере сближения с призраком. Хороший знак. Заметив, что я отделился от всех союзников, призрак рванул в мою сторону. Его скорость была все так же невероятна. Но я видел его лицо. Видел, куда он смотрит. Видел, куда направляется. Видел взмах его смертоносных лезвий. Раз вижу, значит, смогу уклониться. За миг до сближения рациональность берет вверх, и я пытаюсь активировать рывок. На этот раз восьмипроцентный шанс срабатывает, и это выключает страх окончательно. Теперь я точно быстрее. Как мантру повторил я и доверился инстинктам. Нырок и шаг влево, резкий удар мечом и отскок назад. План действий сам появился в моей голове, едва я заметил движение босса. Мой мозг никогда не работал с такими мощностями. Все вокруг было будто в замедленной съемке. Время для меня замедлилось. Но стоило мне составить мысленный план, и все события произошли в один миг. Лезвие призрака должно было срубить мне голову, но, предугадав, я нырком ушел от удара. Мгновенно последовал замах второго лезвия с правой от меня стороны. Предсказав это заранее, я сделал шаг влево на максимальной скорости. Лезвие лишь слегка поцарапало тело, забрав 20% хитпоинтов. Сблизившись со мной, Приам уже провел две атаки. Он вложил в них всю свою силу и скорость. «Даже мысли, не допуская о том, что я могу увернуться или пережить это. Призрак бил наверняка, а когда завершал второй удар, даже отвел взгляд в сторону Клода, посчитав, что я уже мертв. Но прямо вдруг осознал, что не убил цель, и на мгновение я заметил недоумение и удивление на его лице. Призрак был так близко, что я чувствовал его тяжелое дыхание», и обжигающий жар зеленой ауры. Даже осознав, что я выжил, прям не успевал отпрыгнуть или замахнуться повторно. Для этого требовалось время. А мои действия шли одно за другим на автомате. Я начал комбинацию сразу же, как только совершил нырок. Никакой задержки, никаких сомнений, никаких мыслей, только инстинкты. Беззащитная плоть призрака оказалась прямо передо мной. Он был открыт для удара, и я вонзил меч в область сердца, после чего оттолкнулся назад, опасаясь контратаки. Как только я разорвал дистанцию, 4 секунды действия рывка истекли. Единственный удар разом срезал боссу 10% хитпоинтов. А это с учетом моей силы в 5 единиц. Чуть больше, учитывая путь меча. Но тем не менее. От пропущенного удара босс замедлился и сбился с ритма. На мгновение он потерял из виду Рика и Клода, так как Ашарашина смотрел на меня, раздумывая, добивать или отступить. Этой заминкой воспользовался Клод, запустив противника метательный нож. Сможет ли он попасть таким сложным в обращении типом оружия с такой дистанции? Но я зря сомневался. Кинжал летел точно в голову босса. Однако Приам в последний момент заметил опасность и дернулся, пропустив нож мимо себя. «Черт, промах! А ведь было близко!» Поле зрения призрака восстановилось, он вернул контроль над собой и более не отвлекался. «Упустили момент. Нужно срочно отступать и перегруппировываться. Только я начал это делать, как услышал страшный хруст, что легким эхом разнесся по полю боя. И он от босса. Я не заметил, что произошло, но его хитпоинты разом упали до 30%. Но кто? Как? Я не видел никаких попаданий. У призрака потекла кровь по плечу. Источника ранения я до сих пор не видел, ведь окружить моего тоже до сих пор не смогли. Выражение лица прямо налилось яростью и болью. Поморщившись, призрак завел руку назад и вытащил из своего затылка кинжал, после чего бросил испепеляющий гневный взгляд на Клода, который улыбался во весь рот. Основная масса игроков позади нас не видела подробностей, но заметила резкое уменьшение здоровья врага. Это событие, Они незамедлительно сопроводили восторженными и воодушевляющими криками и двинулись к нам. Боевой дух взлетел до небес, появился шанс на победу. Не имею ни малейшего понятия, как Клод умудрился попасть призраку в затылок. Надо будет спросить его об этом после боя. Никогда не слышал, чтобы кто-то метал кинжал бумерангом. Кинжал в затылке, внезапный приступ ярости, раздражающий гул толпы. Все это временно притупило реакцию призрака, чем мгновенно воспользовался Рик. Он стоял дальше нас всех, а в руках держал легкую снайперскую винтовку. Наши атаки вели именно к этому моменту. Глухой звук выстрела и попадание опрокинуло тушу прямо на землю. Убил... С надеждой в унисон завопили мы с Клодом. «Промазал! Бегите оттуда!» — раздалось в ответ. «Все козыри своих атак мы уже раскрыли. Пора отступать. Чем мы и занялись?» Группы позади нас вели огонь прикрытия. «Ты ведь попал!» — поправил его Клод. Срикошетила и поцарапала ногу, а оцелился в плечо. Босс успел среагировать на звук выстрела, инстинктивно отбив пулю лезвием. Так бы добил. Пока мы отступали назад, призрак медленно поднялся в той же точке на подъеме и сопровождал нас гневным взглядом, после чего он исчез. «Рик заметил?» – закричал я. «Нет, это не бег, он просто испарился». Даже лидер со своим зрением был сильно удивлен. Мы судорожно замотали головами в поисках цели. Сзади от расслабившихся остатков рейда послышался крик. «Не добили?» «Нет, он жив», — ответил я мысленно на этот вопрос, продолжая искать призрака глазами, и увидел. Темный силуэт летел сверху, прямо над нашей основной группой. Все, что я успел, — это выпучить глаза и сопроводить полет взглядом. Мозг не слушался и отказывался кричать. Я мог лишь завороженно смотреть. Будучи в воздухе, призрак отцепил от себя лезвия и бросил их вниз в разные стороны основных скоплений оставшихся игроков. Прямо никто не замечал, потому что появился и летел он совершенно беззвучно. Лезвия с грохотом вонзились в землю и взорвались яркой вспышкой зеленого света. Нас отбросило взрывной волной. Мои хитпоинты упали до 20%. Я поднял глаза и увидел Клода и Рика, которые лежали рядом со мной. Призрачная вспышка разбросала не только нас, но и всех уцелевших. Приам воспользовался моментом и, выдернув лезвие из земли, принялся делать то, что умел лучше всего. Разрубал на куски всех рассредоточенных и дезориентированных игроков, которые смогли пережить взрыв. Нам с Клодом и Риком отсюда не было видно, что происходит. Призрачная вспышка подняла пятиметровый столб пыли и дыма. До нас доносились лишь крики, стоны, выстрелы и звуки разрезающейся плоти. Маркеры союзников гасли один за другим. Когда пыль рассеялась и видимость нормализовалась, мы увидели знакомый силуэт, который неспешно приближался к нам. Панический страх и ужас окутали тело с новой силой, но их подавило и проглотило совсем иное и новое чувство – жажда мести.